Жозеф Анри Арони старший. Ксипехузы. Часть 1. Неведомые. Это было за 1000 лет до того, как возникли первые поселения, из которых потом выросли Ниневия, Вавилон, Экбатан, Вечерела. Кочевое племя бжиху со своими ослами, лошадьми и прочим скотом шло через девственный лес к Зур, пронизанный косыми лучами солнца. Разноголосый птичий гомон становился громче. Все очень устали, и молча шли вперёд, отыскивая поляну, где можно будет возжечь священный огонь, приготовить вечернюю трапезу и заснуть, укрывшись от диких зверей за двойным кольцом красных костров. Облака стали опаловыми, Призрачные видения наплывали с четырёх сторон, боги ночи убаюкивали всё живое, а племя шло и шло. Но вот прискакал дозорный. Он принёс весть, что невдалеке есть поляна и чистый родник. Трижды разорвал тишину протяжный крик радости. Кочевники оживились. Послышался смех детей, даже лошади и ослы, привыкшие по возгласам конченников и дозорных узнавать о близости стоянки, вскинули головы и зашагали бадрее. Открылась поляна, по ней среди мхов и зарослей кустарника пробивал себе дорогу живительный источник, и вдруг кочевники увидели необычный На другой стороне поляны светилось кольцо каких-то голубоватых полупрозрачных конусов с тёмными извилинами. Они не были высокими, примерно по пояс человеку, и у каждого внизу, почти у самой земли, горела ослепительная звезда. Позади конусов виднелись такие же странные вертикально стоящие призмы, белёсые с тёмными полосами на поверхности, как на берёзовой коре. Кое Где высились бронзовые с зелёными точками цилиндры, одни тонкие и высокие, другие приземистые и широкие. У самого основания и конусов, и цилиндров, и призм сверкали такие же звёзды. Кочевники замерли от цепенев. Суеверный страх сковал даже самых отважных. Но стало ещё страшнее, когда неведомые на сумречной поляне зашевелились. Звезды их замигали, конусы вдруг вытянулись в длину, цилиндры и призмы зашипели, словно на раскаленные камни плеснули воды. И все они, стремительно набирая скорость, понеслись прямо на кочевников. Племя, как завороженное, смотрело на них, не двигаясь с места. Неведомые налетели на людей. Столкновение было страшным. Войны, женщины, дети с напами валились на землю, как бы поражённые незримыми молниями. Неврозимый ужас вернул силы живым, и словно у них выросли крылья, они бросились в рассыпную. сомкнутые ряды неведомых тоже разъединились и окружили племя, безжалостно преследуя своих жертв. Однако их таинственное оружие убивало не всех. Одни падали мёртвыми, Другие только оглушонными, но никто не получал ранений. Лишь из носа, глаз и ушей убитых вытекало несколько красных капель. Оглушённые, после недолгого беспомямства вскакивали на ноги и снова, почти не разбирая дороги, в полутьме бежали прочь от неведомых. Какова бы ни была сущность неведомых, они действовали скорее как живые существа, а не как слепые силы природы. Они легко меняли скорости и направления, выбирали себе жертву, не путая людей с растениями или животными. Скорее самые быстра ноги заметили, что преследование прекратилось. Утомлённые, разбитые, они всё же осмелились обратить лица к таинственному лесу, где светящиеся неведомые продолжали выискивать жертвы, хотя между деревьев уже разливалась тьма. Чаще всего Они нападали на воинов, оставляя без внимания женщин, детей и стариков. Эта страшная побоище, разыгравшееся в преддверии ночи, выглядело издалека ещё ужаснее, ещё непостижимее для разума варваров. Воины снова едва не обратились в бегство, и только заметив, что неведомые прекращают преследования и останавливаются, очевидно будучи не в силах пересечь некую определённую черту, Кочевники остановились на месте. За этой чертой любому, даже совершенно обессилевшему и беспомощному бегльцу, больше не угрожала никакая опасность. Кочевники затаив дыхание, наблюдали, как ещё полсотни их соплеменников удалось спасти, перейдя незримую черту. Это немного успокоило ошломлённых людей, и они стали поджидать своих товарищей, жён и детей избегнувших гибели, а их вождь робрейший из всех воинов преодолел наконец сверхчеловеческий ужас, вызванный внезапным нападением, и вновь обретя твёрдость духа, он приказал разжечь огонь и затрубил в бойловый рог, взывая разбежавшееся племя. Один за другим собирались несчастные. Многим отказали ноги, и они ползли, цепляясь руками за землю. Женщины с их неукротимой материнской любовью уберегли своих малышей, и вынесли их невредимыми из этой страшной сумятицы. На звук рога вернулось также множество ослов, лошадей и быков, они были не так напогоны, как люди. Ночь прошла в мрачной тишине без сна. Даже воины дрожали от страха, но вот наступило утро, и бледный свет робко просочился сквозь листву. Потом к небу вознеслись звонкие птичьи трели, и яркие краски зари и славя жизнь отогнали ужасы мрака. Вождь собрал людей и стал выкликивать их по именам. Половина воинов, около двухсот, не откликались. Женщин погибло мало, а дети почти все уцелели». Когда закончилась перекличка и были навьючены животные, их погибло мало, ибо во время внезапных катастроф инстинкт оберегать животных лучше, чем разум человека. Вождь расположил племя в походном порядке и велел всем ждать. А сам он в одиночку с побелевшим лицом направился к поляне. Никто не нашёл в себе смелости последовать за ним даже на почтчительном расстоянии. Он направился туда, где расступались деревья, пересёк замеченную накануне границу, остановился и стал наблюдать. Утренний воздух был свеж и прозрачен, вдали журчал ручей, а на его берегах источалось ияние фантастическое воинства неведомых. Их цвет слегка изменился, конусы выглядели более плотными, их бирюзовая окраска стала зеленее. Фиолетовый цвет цилиндров загустел, а призмы приобрели сходство с цветом медной руды. Но звёзды их по-прежнему ослепительно сияли, несмотря на яркий дневной свет. Менялись и очертания кошмарных существ. Конусы превращались в цилиндры, основания цилиндров расширялись, а грани призм округлялись. Но вот, как и вчера, неведомые вдруг зашевелились, их звёзды часто-часто замигали, Вождь медленно пятясь отступил за спасительную черту.